Руфь и Наиминь Наиминь символизирует собой индивидуальную душу в том состоянии, когда ей не удалось осознать свое единство с Богом. И теперь она ищет благо в материальной сфере существования. Если вы в поисках блага прибегаете к материальным средствам или к помощи людей – а не поднимаетесь к духовному осознаванию, в котором живёте, движетесь и существуете, то в такой ситуации наимень олицетворяет ваше состояние сознания. Ваша душа есть Бог. Но когда вы чувствуете, что у вас нет того, что может сделать вас счастливыми, ощущаете свою отделённость от блага и начинаете искать это во внешней среде, в вещах, делах, обстоятельствах, в людях, то вы и есть наимень. Вы находитесь в состоянии сознания, которое в Библии символически представлено именем Ноймень. И когда вы ищете благо во внешней сфере, вы ищете на полях моавицких. Поля моавицкие – это материальное восприятие мира. Руфь символизирует собой прекрасное. Она олицетворяет собой такое состояние мышления, которое влечётся к единому благу и любит его. То есть Руфь – это духовность. Находясь в состоянии сознания на наимень, вы забываете о том, что всё, что имеет Отец, – моё. Мы забываем, что нам не надо искать своё благо, трудиться ради него или пытаться его заслужить. Нужно только осознавать, что я и Отец – одно. Осознавать, что вы являетесь сонаследником с Христом, всем небесным богатством. И зная это, вам уже не придётся терпеть те страдания, которые пережила Наиминь. Наиминь, покинув божественное состояние духовного осознания, в котором и содержится её вечная субстанция, Вифлеем, и уйдя в сферу материальности, на поля Моевицкие, теряет всё, чем обладала на земле – мужа, сыновей и землю. Однако у неё осталась одна духовная идея. Эту идею символически представляет собой Руфь. И с этим светом в своём сознании наимень возвращается в своё первоначальное состояние в духовное сознание бытия, Вифлеем Иудейский, познав через Руфь истинное сознание, дом и безопасность. Руфь, духовный свет, сияет в каждом индивидуальном сознании, указывая путь домой, к небесным богатствам и гармонии. В данном библейском сюжете этот свет проявляется в виде Руфь, но этот же самый свет проявлял себя и в виде Моисея, ведущего иудеев к земле обетованной, и в виде Христа, который через Иисуса открыл вам Царствие Божие внутри вас, возвышая вас к жизни ощущений, к жизни души. В каждом из нас живёт духовная идея Руфь, то есть Дух Христа, независимо от того, что мы представляем собой финансово, морально, физически или умственно. Христос – это свет нашего собственного бытия, и этот свет является для вас тем же, чем он мог был, быть для Иисуса – великим могуществом, и чем был для Илии тихим, спокойным голосом. Как бы вы ни называли этот свет, он есть бесконечная, вездесущая сила, которая никогда не покинет и не оставит вас. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить, народ твой будет моим народом. «И твой Бог моим Богом. И где ты умрёшь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и сделает мне Господь, и ещё больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Но как же воспрять от этого сна и пробудиться для реального знания и присутствия Христа в самом себе? Мы пришли в этот мир и поверили, что являемся человеческими существами, а затем взрослели с этой верой. Нас учили рассчитывать на определенные человеческие возможности, рассчитывать на те средства и источники, которые приняты в человеческом обществе и на помощь людей». Вся система мышления была настроена на то, чтобы в поисках помощи, счастья, деятельности, радости обращать свой взор во внешний мир, в мир возможностей, созданных человеческим умом, на поля Маавицкие. Нас не учили полагаться на духовное присутствие и духовное могущество в любых своих поисках. Однако изучение метафизики и духовное развитие обратило нас, наш взор внутрь себя и показало нам то, что ожидает нас, когда мы откроем Христа в самом себе. И теперь мы должны позволить этой внутренней силе Христу стать для нас живой реальностью, стать тем внутренним присутствием, которое мы постоянно сознаём. Это происходит в процессе молитвы «Непрестанной». Первым шагом для нас становится непрерывное сознание реальности, нашего единства с Богом, то есть знание истинной природы, самого себя. А затем приходит знание того, что суть любого заблуждения — это иллюзия, мираж, гипноз, воображ... воображаемая умом картинка, то есть это нереальность. Молитва — это слово Бога, И внимать этому слову – это значит замереть, прислушаться к тихому, спокойному голосу внутри. Занимаясь интеллектуальным познанием своего единства с Богом, важно постепенно начинать и другой процесс. Каждый день выделять себе такое время, допустим, утром и вечером, в течение которого мы сможем находиться в полном мысленном безмолвии, просто сидеть и прислушиваться голосу, Истины, не произнося внутри себя никаких изречений, утверждений, напоминаний. Это и подведет нас к подлинному пониманию молитвы. Молитвы как слово истины, которое само провозглашает себя. Когда вас просят о помощи, постарайтесь внутренне отбросить от себя все мысли об истине, изречения, цитаты, термины, которые подсовывает вам ум. Ибо самая сокровенная истина заключается в том, что единственным целителем является сам Бог. Иллюзия должна рассеяться. Но было бы глупо думать, что иллюзия может рассеяться с помощью человеческой мысли или действием человеческого ума. Вспомните слова Иисуса. «Я ничего не могу творить сам от себя». Именно такова должна и быть ваша позиция, когда вас просят о помощи – Поэтому просто сядьте, закройте глаза и прислушайте, чтобы слово само заявило вам о себе. И всё. Исцеление произойдёт, потому что оно не зависит от умственного знания истины, от понимания истины человеческим умом. Только состояние полного доверия Богу, доверие самой истине, рассеивает иллюзию ощущений. Слово «Бога» есть молитва – Вот почему и нет ничего такого в этом мире, что не осуществилось бы словом, воспринятым мыслью. Заблуждение или зло, будучи нереальным, иллюзорным ощущением, не может существовать во внешнем мире, в виде человека, вещи, места или ситуации. Не может быть человеком, ситуацией, вещью, ситуацией два раза. И пока не придёт знание нереального заблуждения, понимание того, что любое заблуждение по своей сути — это просто общепринятое мнение о бытие или кажущаяся уму картинка, гипноз, жизнь не может быть счастливой, ибо всегда найдётся какая-то форма заблуждения, которая будет вас пугать, либо вызывать ненависть и неприятие. Поэтому независимо от того, как выглядит иллюзия, Кажется ли она человеком или ситуацией, её не следует бояться, ненавидеть и пытаться преодолеть или уничтожить. Надо просто суметь распознать её нереальность. Грех, болезнь, смерть – это не сами заблуждения, а различные формы одного и того же заблуждения. Форма гипноза, наваждения – Заблуждение – это всегда иллюзия, которая может выглядеть как человек, обстоятельства или может казаться нуждой, бедностью, ограничением. И когда мы обходимся заблуждением как с наваждением, привидится же такое, понимая, что оно само по себе ничто и просто кажется чем-то, тогда заблуждение рассеивается и исчезает. Борьба и противостояние заблуждению всегда оказываются роковой ошибкой, ведь все то что кажется злом есть просто умственное наваждение враждебного характера и само понимание этого уничтожает ваши заблуждения сталкиваясь с какой-нибудь иллюзией, помните что она не что иное как мираж или нереальность проиллюстрировать не нереальную природу зла можно с помощью следующей истории, где человек по ошибке принимает верёвку за змею. Эта история рассказывалась на Востоке и неоднократно приводится в книгах о бесконечном пути. Примерно 500 лет назад до нашей эры писали, когда человек совершает омовение, он может наступить на мокрую верёвку и вообразить, что это змея. И тогда его охватит ужас, он будет дрожать от страха, воображая те мучения, которые последуют за ядовитым укусом этой змеи. Но какое же облегчение испытывает он, когда увидит, что это просто веревка, а не змея. И ведь причиной его страха было заблуждение, ошибочное представление, просто иллюзия. Если ему удастся распознать истинную природу веревки – то спокойствие ума вернётся к нему, он почувствует облегчение и снова станет радостен и счастлив. Таковым является и состояние ума человека, который понял, что не существует никакого личного ощущения «я», а то, что порождает проблемы, беспокойство и суету, сон, тень и мираж. Для материального восприятия жизни – Грех и болезнь кажутся настоящими событиями, вполне осязаемыми, которые обладают причиной и следствием и происходят в соответствии с определенными закономерностями. Материальное восприятие жизни считает грех и болезнь личными свойствами, которые принадлежат конкретным личностям в течение конкретного времени. Но для духовного осознавания бытия И грех, и болезнь – нереальность, в том смысле, что они существуют только как результат массовой веры, возможность такого состояния бытия, которое отделено от Бога, независимо и отлично от Него. Исцеление греха и болезни осуществляется для метафизика в той степени, в которой ему удалось во-первых, осознать бесконечность, то есть абсолютную всеобъемлемость вечной жизни и её формы образований. А во-вторых, постичь нереальные заблуждения в любой форме.